Точно так же и наш мир находится несомненно в уголке книжной страницы, в подошве ботинка или в пивной пене поверх кружки из какой-то другой гигантской цивилизации. н а ш е п о к о л е н и е уже не с м о ж е т это проверить, но мы знаем, что когда-то наша Вселенная или, может быть, частица, включающая нашу Вселенную, была пустой, холодной, черной, неподвижной. Потом что-то или кто-то спровоцировала кризис, перевернули страницу, наступили на камень, сдули пену с пивной кружки, произошла какая-то катастрофа, наша частица проснулась. У нас, мы знаем, это был огромный взрыв. Его назвали Биг б a н д Каждую секунду, быть может, рождается мир, неизмеримо большой, неизмеримо маленький, неизмеримо далекий. но подобный нашему, родившемуся более 15 миллиардов лет назад, мы не знаем других миров, но в нашем нам известно то, что он ведет начало со взрыва самого маленького и самого простого атома водорода. Представьте же себе это огромное пространство тишины, вдруг разбуженное испалинским взрывом. Зачем сдули пену с пива? Неважно. Важно то, что водород загорается, взрывается, пышет жаром, мощный свет пронизывает нетронутый до с е л е космос. Кризис. То, что было недвижимо, приходит в движение. То, что было холодным, нагревается. То, что хранило безмолвие, обретает голос. Потом изначальное п о ж а р и щ е е водорода трансформируется в гелий, в атом чуть посложнее водорода. но уже из этого можно вывести первое важное правило игры нашей вселенной всегда к более сложному правило это кажется очевидным но ничто не говорит о том что в соседних вселенных оно такое же там быть может это всегда к более горячему или всегда к более твердому или всегда к более смешному у нас тоже все может становиться более горячим или более твердым или более смешным, но это не изначальное правило. Это, что называется постольку поскольку. Наше коренное правило, на котором зиждутся все остальные, звучит так: всегда к более сложному. Кадарбхай. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Самец номер 327 бредет по южным коридорам города. Он не обрел покоя. Он повторяет знаменитую фразу. Он разведчик, он был лапкой, на месте он был глазами. Вернувшись, он стал побудительным стимулом. Почему она не действует? Где ошибка? Его тело кипит от непереданной информации. Он чувствует, что племя пострадало и даже не заметило этого, а стимул боли это он. Он должен заставить город отреагировать. О, как тяжело держать в себе послание страдания и не находить усиков, которые захотели бы его воспринять. Он так мечтает освободиться от этого времени, разделить с другими страшное знание. Рядом с ним проходит муравей, посланец тепла. Чувствуя, каково на душе у собрата, он думает, что тот неудачно проснулся и предлагает ему солнечных калорий. Они придают номеру 327 немного сил, которые он тут же использует, чтобы попытаться убедить соплеменника. Тревога. Карлики устроили засаду и перебили всю нашу экспедицию. Тревога. Но номер 327 растерял даже те крохи правдоподобия, которыми обладал вначале. Посланец уходит, как ни в чем не бывало. Номер 327 не отступает. Он бежит по коридорам, испуская послание тревоги. Иногда воины останавливаются, слушают его, даже начинают разговаривать, но его слова разрушительным о р у ж и е кажутся чистейшим вымыслом, и группа, способная выполнить военное задание, не сформировывается. И номер 327 Панура бредет дальше. Неожиданно, проходя пустынным т о н н е л е м четвертого подземного этажа, он различает шум позади себя. Кто-то его преследует. Самец номер 327 оборачивается. Своими инфракрасными глазками он исследует коридор. Он видит черные и красные пятна. Никого. Странно. Он, наверное, ошибся. Но шаги снова раздаются позади него. Цок, цок, цок, цок, цок, цок. Это кто-то. Кто-то хромает на две лапки из шести. И этот кто-то приближается. Чтобы увериться в своей правоте, номер 327 оборачивается на каждом перекрестке, потом выжидает. Шаги замолкают. Как только он трогается с места, они звучат опять: цок, цок, цок, цок, цок, цок. цок». Сомнений нет, его преследуют.